Дорогу к дому судьи Бао маленький Архат нашел быстро, подсказали встречные горожане, недоуменно косившиеся вслед юному бродяге. Была некоторая, хоть и слабая надежда, что судью уже выпустили из тюрьмы в связи с бегством Джоувана, о котором болтал весь Нинго. Кто-нибудь из тюремщиков, желая выслужиться перед имперскими властями, вполне мог открыть камеры и освободить узников принца. Впрочем, с тем же успехом принц тем как скрыться, мог приказать казнить заключенных. Ворота нужного мальчишки дома оказались распахнутыми настежь, а во дворе царило полное разорение, вытоптанный цветник, изрубленные кусты жасмина, груда поломанных стульев и кресел, ворох измазанных нечистотами одежд. А те проходимцы, что мелькали в окнах, никак не походили на слуг или домочадцев. Искать судью здесь не имело смысла. Тем не менее, маленький архат вошел во двор и направился к дому. Навстречу ему из дверей вывалился солдат в распахнутой форменной куртке и с объемистым узлом на плече. Воровато оглядевшись и погрозив мальчишке кулаком, солдат зарысил к воротам, но пробегая мимо алтаря с искусно выполненными фигурками даосских святых, вдруг подпрыгнул и с лоплем покатился по земле. впечатление было будто кто-то невидимый дал мародеру хорошего пинка. Вскочив, солдат поспешно подхватил узел и исчез со двора с удвоенной скоростью. Мальчик внимательно посмотрел на загадочный алтарь и счел за благо обойти его стороной. У западной веранды высился целый завал из всякого барахла, явно выброшенного сверху. Треснувший при падении стол нагнутых ножках, несколько письменных приборов, опахало, ворох свитков, шкатулки, ящички. Особенно бросалась в глаза средних размеров шкатулка, покрыта черным лаком и украшенной инкрустациями из перламутра, серебра и слоновой кости. Мальчик сделал шаг и поднял заинтересовавшую его вещь. К сожалению, шкатулка держалась на честном слове и грозила с минуты на минуту развалиться окончательно. Эй. «Ты что там делаешь? Воруешь?» громыхнул над головой. Из окна выглядывал краснорожий вояка Тунлин, устремив на юного бродягу обличающий перст. добавок перст был корявый и грязный. «А ты сам у судьи в гостях сидишь?» поинтересовался мальчик. «Чей по комнатам гоняешь?» «Да я тебя!» Мальчишка ловко уклонился, быстро подобрал брошенное Тунлином точило, и уже собрался посылать себе метательный снаряд обратно, но вовремя заметил, как недобро сузились глаза мародера и понял, что лучше уносить ноги. Что и сделал с завидной резвостью, заодно прихватив с собой шкатулку и точильный камень. точило пригодится в любом случае, а шкатулка, ну красивая она и все тут. Уже снаружи, на улице, безотказной памяти маленького Архата, Вплыла фраза масластого перебежчика «Может, и живы еще, а может, и померли в ванских тутемницах». На одиннадцатилетнего барванца, спрашивающего, как пройти к ванскому дворцу, смотрели как на помешанного, однако в совете не отказывали, так что через полчаса маленький архат был у цели. Вокруг дворца стояла хмурая стража, и перед наружными воротами и дальше у парадного входа. Остальные лазейки наверняка тоже были перекрыты. А одного взгляда на служа гвардейцев хватало, чтобы отбить всякую охоту задавать им вопросы. В лучшем случае обругают и прогонят. В худшем могут и алибарды навернуть, и хорошо еще, если древком. «Эх, змееныша бы сюда!» с сожалением подумал бывший монах. Но змееныша рядом не было. Время подгоняло. Маленький Архат нутром чуял, что необходимо спешить, но ничего умного в голову не приходило. Еще раз окинув взгляд на дворец и решительно настроенных стражей, мальчик повернулся и пошел прочь с намерением отыскать укромный уголок и перекусить. Пару лепешек и кусок вяленой говядины ему успел вручить давешник Ашевар, а тыква-горлянка с родниковой водой была всегда при нем на сытый желудок и думается лучше. Подходящее место нашлось неподалеку в переулке, чей-то разграбленный дом, покинутый хозяевами. Мальчик уселся прямо на ступеньке, расстелил относительно чистую тряпицу и разложил на ней свой небогатый провиант. Откусил кусок лепешки, прожевал, запил водой из тыквы. С некоторым сомнением повертел в руках мясо. «Ясное дело, монахам убоины вкушать не положено», – пробормотал он себе под нос. «Но мы-то теперь просветленные, а поэтому правила не для нас. Кроме того, первый раз, что ли?» И извлек из котомки ножик с костяной рукояткой. «Ага, примерно так у нас в шоу-лине и издеваются над новичками», – заключил маленький архат после третьей попытки отрезать кусок жесткой говядины тупым, как полено, ножом. прервав на время трапезу Мальчишка достал украденный точильный камень и усердно заелозил по нему лезвием, то и дело высекая искры. Затем, обтерев лезвие полой кургузова халата, снова попытался сделать надрез. На сей раз упрямое мясо соизволило чуть-чуть поддаться, но далее дело вновь застопорилось. Что ж, то чем дальше, пожал плечами маленький архат и снова взялся за камень а кто-то взялся за него самого. Возникшая из-за плеча мохнатая лапища, ловко подцепила заполученную говядинку и в мгновение ока располосовала ее кривыми когтями на тонкие ленточке после чего лапа исчезла, унося с собой одну мясную ленту, а остальное харч оказался перед бродягой в готовом к употреблению виде. «Кужай, мальчик!» Добродушно рыкнули откуда-то сверху чтобы вырасти большим и сильным, надо хорошо кушать. Вслед за этой сентенцией послышалось удовлетворенное чавканье, и мальчишка набрался храбрости обернуться. Тот, кого он видел, явно в детстве отличался завидным аппетитом. Огромный, косматый, похожий на медведя черт-лоча, голова которого была украшена многочисленными шипами и рогами. Желтые клыки – задумчиво жевали полоску вяленого мяса, а янтарные гвозищи с интересом оглядывались по сторонам. «Говорили мне умные дяди, не играя в дум по ночам», пробормотал маленький архат на совершенно неизвестном в джунга языке, судорожно пытаясь отодвинуться подальше. «А я, дурак, их не слушал». При этом пальцы мальчишки с невероятной скоростью шарили по костлявым коленкам, словно пытаясь нащупать и нажать что-то невидимое, но так ничего и не нашли. «А где мой друг, прозорливый судья Бао?» поинтересовался, наконец, черт в очи. И маленький Архат мгновенно пришел в себя. «В тюрьме!» — ответил он. «В тюрьме?» — изумился черт. «За что? И как он тогда меня вызвал?» На лице мальчишки мелькнуло тень внезапного понимания и он повертел в руках столь пригодившееся точило. «Давай-ка по порядку», – заявил мальчишка. «Имя, должность, звание?» «А почему ты так со мной грубо разговариваешь?» Косматый собеседник был явно обижен. «Вот ты кто такой? Продяга и нахал, у которого молоко на губах не обсохло. А я – уважаемый черт из племени Лоча, чиновник четвертого ранга первой канцелярии Ада Фэнду, и зовут меня...» Ли Иньбу. А бродягу Инахала зовут маленьким Архатом, и это именно он тебя вызвал, понятно? Да чего тут непонятного? Ну вот и чудненько, раз понятно. Значит, теперь ты подчиняешься мне. Тот, кого раньше звали гением, хорошо помнил сказки про джинов. С какой-то стати? Искренне изумился Ли инбу Видимо, сказки про джинов не входили в образование чиновника четвертого ранга из уважаемого племени Лоча. «Ведь это я тебя вызвал?» «Ну и что? Это камень судьи Бао, и не твой, и подчиняйся, соответственно, ему». «Камню?» «Нет, судье». Договорились. Неожиданно заключил мальчишка и улыбнулся. «Тогда, тем более, ты должен помочь мне выручить его. Как я тебе уже говорил, судья Бао в тюрьме». «Нет, погоди!» — соображал черт не слишком быстро. «Ведь я же его видел совсем недавно!» «Где?» — чуть не подпрыгнул маленький Архат. «Да у нас в преисподней!» «Он что, умер?» Сердце мальчика на мгновение остановилось. «Почему умер?» «Он, когда спит, работает у нас в аду, а днем здесь, в мире живых». «А когда ты его видел?» «Да с полчаса назад». Но ведь сейчас день какого черта он днем дрыхнет не ругайся наставительно произнес черт и в самом деле тут же задумался он полагаю что судье бао сейчас очень плохо тихо произнес мальчик тем кто проводит в забытие весь день обычно немного остается жить по себе знаю черт лоча прикусил губу такую губу, как у Ли Иньбу, просто грех было время от времени не прикусывать. Действительно, судья стал появляться в Аду все чаще и задерживаться все дольше, при этом выглядя осунувшимся и усталым. А владыка Янь Ван, ранее чуть ли не ежедневно навещавший достойного синегуна и настойчиво предлагавший ему свою помощь, теперь оставил солнечного чиновника в покое. Надеется, что судья скоро помрет и останется у него навсегда? Похоже на то. Судья, значит, каждую ночь трудится на благо преисподней, а владыка и пальцем не шевелит, чтобы помочь ему. Конечно, владыки не терпится окончательно заполучить ценного работника, и воля Янь Вана превыше всего, но... За последнее время черт Лоча искренне привязался к своему коллеге. Кроме того, Ли Инь Бу был в долгу перед судьей за удачно изловленную чернобурку. С другой стороны, гнев Янь-Вана. Только если ли инь сейчас уйдет, князь наверняка будет доволен, зато сам чиновник четвертого ранга перестанет уважать себя на всю оставшуюся вечность. И ли инь принял решение, которое грозило осложнить его и без того адскую жизнь.